Глава в о с е м н а д ц а т а Нападение. Анмар. Сначала я решил, что засаду на нас устроят уже в горах. На перевале имелось много узких участков, где легко перегородить дорогу, спрятаться и еще проще напасть. Но потом понял, что вряд ли противников у нас будет много, ведь накануне мы захватили целый отряд. А значит, они постараются избежать открытого столкновения. Говоря без ложной скромности, мы в десятером стоили полсотни человеческих боевых магов. Следовательно, нас попробуют отвлечь. Как? Другой вопрос. Весь день я изучал карты местности. Вспоминал наши прошлые остановки в этих местах. Дважды отправлял парней вперед на разведку. И вот одна такая вылазка, наконец, принесла нужную информацию. Нас ждали на выезде из леса, у самого начала перевала. Там собралась настоящая толпа из жителей ближайших деревень. Они стояли с вилами, ножами, лопатами, палками. Помимо мужчин, среди них были и женщины, и старики, и даже дети. Вот вам и отвлекающий маневр. Бунт. Прямо на нашем пути. Мы не приветствовали бессмысленных убийств. Воевать старались только с военными, а не с гражданскими. Нет, всякое случалось, и на нас не раз нападали обычные люди, и штатские магии приходилось давать отпор. Но речь сейчас не о том. Сами мы простое население не трогали, решали вопросы переговорами и иногда магией. Вот и сейчас нас вынуждали вступить в диалог. Думаю, именно в это время Рену и собирались выкрасть. Объехать толпу не представлялось возможным. Тут была единственная дорога и никаких альтернатив. А решение оставалось только одно – расчистить путь до того, как машины доберутся до места. Это хотя бы позволит избежать случайных жертв. В том, что стычка все равно состоится, я не сомневался. Потому мы вылетели прямо на ходу, и едва наш транспорт оказался скрыт кронами леса. Теперь четверо следовали за машинами по воздуху, отслеживая возможные дополнительные засады. А я и остальные направились к людям. Кейр остался с Реной, что оказалось для него неприятной неожиданностью. И все же я не случайно выбрал именно его. «Друг ведь точно не сдержится, полезет к ней с разговорами, будет пытаться вывести ее на чистую воду. И пусть лучше это будет он, чем я. К тому же, ложь к е й р е н чувствовала всегда. Пусть Рена злится на него, а не на меня за неприятные темы. И нет, это не трусость, а стратегический ход. Мне никак нельзя сейчас терять ее хрупкую симпатию. Этого и так было нелегко добиться. Когда мы приземлились перед селянами, толпа слаженно отпрянула назад». Те, кто стоял ближе всего, пятились такими перекошенными от страха лицами, что даже смешно стало. Кажется, их не предупредили, что придется иметь дело именно со мной и моим отрядом. А в том, что меня узнали, сомневаться не приходилось. Нет, мои портреты не печатали в газетах, да и в этом не было смысла. Имелось всего две приметы, по которым меня узнавали всегда и везде. Это шрам на щеке и черные крылья. потому что во всей нашей армии такой их цвет был только у меня, как у шагнувшего за грань и вернувшегося ради мести. «Что здесь происходит?» – спросил я, окидывая взглядом толпу. Их страх был почти осязаем. А уж отвечать на мой вопрос почему-то не рискнул никто. Но и повторять его дважды не потребовалось. Все прекрасно слышали то, что я спросил. Осталось просто найти самого смелого». «Увы, даже когда так пугающие людей крылья растаяли за моей спиной, спокойнее селянам не стало». «Ты», — указал я на парня лет двадцати, силой сжимающего дрожащими руками черенок лопаты. «Говори». «П-п-п-п... простите, ваше высочество», — заикаясь, выдал он. «Это не недоразумение». «Подробнее», — ровным тоном бросил я и посмотрел прямо в глаза этому недоделанному парламентеру. Но вдруг вперед вышла рослая девушка в теле, тоже довольно молодая. Уж ей-то хватило духу и взгляд мой выдержать, и заговорить. В деревню утром явились трое мужчин в военной форме нашей страны, рассказывали об ужасах войны. «Нам как-то почти не досталось. Ваша армия просто проехала мимо нашего села, и боев поблизости не было. А те мужики т а к о й жути нагнали, что впечатлились все. А потом сказали, что сегодня по этой дороге в Айвирию повезут наших молодых девок, чтобы продать там на а рабском рынке. «Конечно, мы решили помочь. Все пришли. Вон!» Она указала на худого бородатого деда, у которого в руках качался старый меч. «Даже Игнар из дома вышел. А ведь уже пять лет там Сиднем сидит». «Ясно. А ты у нас кто?» – спросил девушку, чувствуя в ней сильную магию. ю а р л е н а дочь старосты», – сказала г о р т а е с л и решишь учиться магии, а р л е н а езжай в Тирон. Там с твоим уровнем дара для тебя будет немало перспектив», – сказал я ей. Потом снова обратился к толпе. «Мы не везем рабынь. С нами едут четыре девушки. Добровольно. Если кто-то желает убедиться, можете подождать, когда машины окажутся здесь. Остальных прошу идти по домам». А люди будто только об этом и мечтали. Не прошло и минуты, как дорога оказалась свободна, и только одна Орлена осталась стоять на месте. «Не веришь?» – спросил равнодушно. «Почему же верю?» – ответила она. «Хотела спросить, до Тирона подвезете?» За моей спиной послышались смешки. Я метнул строгий взгляд в парней, но тем было слишком весело. Эта простушка своей непосредственностью сразила всех. Даже меня тянуло улыбнуться, что раньше случалось лишь рядом с Реной или после долгого общения с ней. «А разрешишь, Мар?» Проговорил Сорг и даже немного покраснел, что с его рыжей шевелюра выглядело немного комично. Я окинул смелую девушку цепким взглядом. Симпатичное круглое лицо, светлая кожа, темно-каштановые волосы, заплетенные в толстую косу, маленький вздернутый носик. Формы же оказались такими выдающимися, что сами бросались глаза. А надетая поверх широких брюк удлиненная легкая туника только подчеркивала выразительные достоинства девушки. И все же в этом образе деревенской особы имелись несоответствия. В ее руках чувствовалась немалая сила, а во взгляде – несгибаемая воля. И главное, военную выправку Орлена прятала с большим трудом. Магическая сеть сорвалась с пальцев и мгновенно окутала девичью фигуру. Но как только девица сообразила, что ее раскрыли, в ее руке тут же сверкнул нож-артефакт, которым она резанула п о п у т а м И сразу в нас полетели два обычных с виду маленьких холщовых мешочка. Интуиция завопила об опасности, щит просочился сам собой, и ударная волна разрывного артефакта отразилась от него почти полностью. И все же нам тоже изрядно досталось. Меня отбросило на землю, парни тоже не удержались на ногах, а девица доставала уже новые снаряды. Но в этот раз ей уже не позволили напасть. Именно Сорг оказался быстрее остальных, метнул в нее новую сеть, усиленную, и сразу добавил оглушающее заклинание. Девушка упала, как подкошенная. Ее скрутили, связали руки, а на шее захлопнулся сдерживающий магию артефакт. «Вот теперь мы ее точно подвезем до Тирона», — проговорил я, наблюдая за слаженными действиями ребят. «Возвращаемся. Чую, у машин нас ждет самое интересное. Сорг, оставайся здесь, наша героиня. Подберем тебя по дороге». «Да, командир». И я первым взмыл воздух, промчался туда, где сейчас должны были проезжать наши машины. А когда увидел вспышки атакующих заклятий, хищно ухмыльнулся. «Попались, господа». Посреди дороги лежало поваленное дерево, одна из машин стояла боком, вторая угодила одним колесом в глубокую яму. И по ним планомерно били маги и люди в тёмных одеждах. Их лица до самых глаз скрывала ткань, словно мы стали жертвами обычных разбойников с большой дороги. Вот только ни один разбойник в здравом уме не и станет покушаться на мою команду. На двоих из нападавших я заметил тёмные длинные плащи с капюшонами. Полагаю, это были те самые артефакты. А увидев, что любая магия попросту проходит сквозь них, не срабатывая, только убедился в своей догадке. Сейчас нашим гостям давала отпор четверка моих ребят, оставленных приглядывать за машинами с воздуха. Использовать разрывные мешочки рядом с магической техникой люди не рискнули, но у них явно были для нас иные сюрпризы. Поэтому я спешил приземляться. Подлетевшим парням тоже дал знак выжидать и оказался прав. А вдруг один из плащей вынул из-за пазухи довольно крупный бутыль, от души шибанул им по боку машины, и вся округа оказалась мгновенно затоплена зеленоватой дымкой. «Магический дым? Газ? Очередная выдумка ведьм?» Мы поднялись выше, чтобы нас не зацепило, и я жестом показал своим задержать дыхание и закрыть лица рукавами. Магия тут явно была бы бессильна. А когда спустя минуту дымка рассеялась, мои ребята неподвижно лежали на земле, а противники продолжали пробивать защиту машин. У всех, кто находился внутри, был четкий приказ не выходить ни в коем случае. Зная о возможностях противников, мы установили дополнительную защиту по внутреннему контуру и вплели з а к л и н а н и я в сам металл. Сейчас у нас фактически было две крепости на колесах, но если противники и дальше продолжат свои попытки пробиться, то даже эти крепости не устоят. «Действуем как можно тише», – проговорил я, зная, что мои меня услышат. «У них могут быть еще сюрпризы. п л а щ е выключаем руками, остальных – магией». Мы спустились чуть ниже, но пока остались для врагов невидимыми. Заклинания сокрытия отнимали много сил, но сейчас без них не обойтись. Я же жестами распределил роли между парнями. Себе оставил двоих, черным и одного плаща. И когда мы подобрались достаточно близко, дал знак атаковать». «Увы, сюрпризом для противников наше появление не стало. Они явно ждали нас, тут же разбили еще один бутыль зеленым дымом, но мы не дышали этой гадостью. Правда, пришлось не просто задержать дыхание, но и сразу в ступить в бой. Сейчас даже м г н о в е н и е промедления или дезориентации могли стоить жизни. Первым делом я ринулся к плащу. Из-за сковывающего его одеяния он даже защититься толком не смог и вскоре уже лежал у моих ног без сознания». Краем глаза сквозь рассеивающуюся дымку я заметил, что рай снейтрализовал второго невосприимчивого к магии. Ну а дальше в ход пошли уже боевые заклинания и чистая сила. Надо признать, что нападавшие были хорошими магами. Сильными. Действовали слаженно, прикрывали друг друга и умудрились свалить Зейна и Кольна. Но в итоге победа все равно оказалась на нашей стороне, хоть и досталась она нелегко. Пострадали многие, но убитых не было ни с одной стороны. «Лишь когда все поверженные противники оказались связаны, я дал позволение снять защиту с машин, и остальную работу уже делали парни из отряда, приставленного к нам Гервином. Мы же с Райсом занялись своими товарищами. Помощь потребовала в с е м а магии во мне оставалось уже слишком мало. И все же я не мог не помочь, когда друзья в таком состоянии. Сложнее всего пришлось с устранением последствий отравления зеленым дымом». Не зная, что это было за вещество, но оно погружало в глубочайший сон и постепенно выкачивало из жертвы жизненные силы. Да уж, после такого снотворного можно вовсе никогда уже не проснуться. Разбей они такую бутылку в нашем лагере во время отдыха, и никто бы не выжил. «А ваше высочество, может, останемся на ночлег здесь?» – предложил Файринг, командир, навязанный нам охраны. «Нет, нужно уехать как можно дальше. Машины в порядке?» – спросил я. «Порядке». «Хорошо. Грузите пленных во вторую. Девушек и моих ребят отправляйте в первую. И едем». Я устал. Все устали. Магия была потрачена уйма, да и стычка получилась выматывающей. Мне самому хотелось разбить лагерь прямо здесь, но я не сомневался, что где-то поблизости ждут своего часа еще группы диверсантов. Они явно взялись за нас в серьез, а мы сейчас никак не готовы к новой битве. Когда же распоряжения были выполнены, я сам забрался в машину. Уже плохо соображая от усталости, нашел взглядом бледную Рену и направился прямиком к ней. Осев рядом, поймал ее руку, переплел наши пальцы и только теперь вздохнул с облегчением. Все, теперь хорошо. Я почти спокоен. Можно ехать дальше.